Глава седьмая. Снова в Заполярье. Не дорога, а засаженная кедрами аллея вела к городу от аэродрома. И, глядя на эти шумные, богато раскинувшиеся кедры, я невольно подумал о том, что все-таки давно я не был в этом городе моей молодости и самых смелых за всю жизнь надежд. Мне не сразу удалось найти улицу доктора Павлова, по той причине, что в мои времена на этой улице стоял только один дом, принадлежавший самому доктору, а все остальные существовали лишь на плане, висевшем в окрасполкоме. Теперь среди высоких соседей затерялся маленький дом, в котором за чтением дневников штурмана Климова я некогда проводил свои вечера. Что это были за милые, молодые вечера? Осторожно поскрипывали в соседней комнате половицы под лёгкими шагами Володи. Доктор вдруг крякал, крепко потирал руки и читал вслух понравившееся ему место из книги. А потом начинал кричать на ежа, который почему-то любил жевать его ночные туфли. Анна Степановна входила ко мне. Большая, решительная, справедливая, которой можно было всё сказать, всё доверить. И молча ставила передо мной тарелку с огромным куском пирога. Она и теперь не согнулась. Не поддалась горю. Только посидела, и две большие, глубокие складки повисли надопустившимся ртом. Что-то мужское показалось в её фигуре и выражении лица, как это бывает у очень больших стареющих женщин. «Как же вас называть теперь?» — сказала она с недоумением, когда мы встретились в садике перед домом и вошли в столовую, кажется, совершенно прежнюю, с жёлтым чистым полом и деревенскими половиками. «Вы же мальчиком были тогда. Сколько лет прошло? Пятнадцать? Двадцать?» «Только девять, Анна Степановна. А называйте Саня. Для вас я всегда буду Саня». С первого взгляда она поняла, что я знаю о Володе, но долго не говорила о нём из того душевного такта, который я это почувствовал. Не позволила ей так сразу, в первые минуты встречи, заставить меня разделить с нею горе. Я сам что-то начал, но она перебила и быстро сказала «потом». «Что же вы, к нам? Надолго ли? Как я рада, что живы здоровы «Ненадолго, Анна Степановна. Сегодня же улетаем». «Морской лётчик. В орденах», — сказала она, как будто вместе со мной гордилась, что я морской лётчик и в орденах. «Откуда же теперь? С какого фронта?» «Сейчас с Новой Земли, а прежде из Полярного. Да прямо от Ивана Ивановича». <с> «Полно!» «Честное слово». Анна Степановна помолчала. «Значит, видели его?» «Да какой там видел. Мы встречаемся очень часто. Разве он не писал вам об этом?» «Писал», — сказала Анна Степановна. «Я понял, что она знает о Кате». Но мне не нужно было останавливать ее, как она остановила меня, когда я заговорила о Володе. Кто же, глубже и сильнее, чем она, мог почувствовать мою тоску и волнение? Все, о чем я ни с кем не мог говорить. Она не утешала меня, не сравнивала своего горя с моим, только обняла и поцеловала в голову, а я поцеловал ее руки. «Ну, как же старик мой? здоров совершенно Здоров!» Стару уж стал служить, задумчиво сказала Анна Степановна. Ему тут легко с местным народом на воле, а это не шутка. В 61 год военная служба. Можно я друзьям сообщу, что вы прилетели? Как у вас время? Я сказал, что время до ночи. И поставив передо мной хлеб, рыбу и кружку самодельного вина, которое очень вкусно делали в Заполярье, она накинула платок, извинилась и вышла. «Да, это было легкомысленно с моей стороны позволить Ане Степановне сообщить друзьям, что я прилетел. Не прошло и получаса, как легковая машина остановилась у садика, и я с удивлением увидел в ней весь свой экипаж. Стрелок и радист чему-то громко смеялись, а штурман, в знаменитых на весь Северный флот широких парадных штанах, сидел рядом с шофером и равнодушно пускал в воздух большие шары дыма». саня «За нами прислал товарищ Литков», — сказал он, когда я вышел. «Садись и едем к нему немедля. Мы позавтракаем у него, а потом...» «Какой товарищ Литков?» «Не знаю. Высокая дама в платке приехала на аэродром и сказала, что за нами послал товарищ Литков. Она вышла у окрасполкома». «Литков?» «Постойте-ка». «А, помню. Ну, конечно». «Литков. Это был тот самый член окрасполкома, за которым мы с Иван Ивановичем некогда летали в становище Ванакан, где Литков лежал, тяжело раненый в ногу. На Ненецком севере он был известен не меньше, чем знаменитый Иван Вылка на Новой Земле. Кстати сказать, совсем недавно в Полярном доктор рассказывал о Литкове» каким он стал энергичным, смелым работником и как сумел в первой же неделе подчинить всю жизнь огромного округа с разбросанным кочевым населением задачам войны.